И поэтому бархаллофику в наше время очень важный момент. Некоторые братья-мусульмане делают некоторые действия и говорят о себе, мы салафиты. Это не оправдывает их действия. Во-первых, это не оправдывает их действия, а Аллах потом спросит у них за это. Во-вторых, мало того, что спросят за те, что они делают некоторые действия, приписывая себя к салафитам во-вторых, они должны думать, что многие люди, смотря на то, что вы делаете, думают, что Анна о или путь Сальпом, именно заключается на том, что вы делаете. Те люди тоже не правы. Сейчас я объясню, почему. То есть, во-первых, некоторые братья, как мы говорят про себя, мы с и делают некоторые действия, которые не соответствуют И Саллипу. Вот это слово, мы не оправдывает их. Во-вторых, смотрите, как они видят. Люди, смотря на них, говорят, смотри, у что делаешь. Смотря на их действия. То есть, во-первых, мы ругаем тех людей, которые делали, говорят про иссальтит и делают что-то, приписывая эти действия к пророку Саусаму и его содвижникам. Они Во-вторых, мы тем людям, тоже говорим, вы тоже не правы. Не торопитесь ругать того человека, который говорит, что исальчиты делают неправильные действия. Потому что точно так же я могу сказать, ты мусульманин или не мусульманин этому брату, вы, конечно, я мусульманин. Я скажу, смотри, что мусульмане делают. И рассказать тебе тысячи всяких выходов, которые делают мусульман. Теперь нам отказаться и говорить, что мусульмане не правы. Он скажет, нет, подожди, это то, что делают эти мусульмане, это не из ислама. Точно так же если то, что эти сарфиты, это не сарфиты. Рядка, да, это вещь? Поэтому в мы говорим те имена шариатские, которые используются в шариате. Возуги. И скрываются по этим неправедные дела, и не дела, как в наше время придумали такой термин. Исламский наших. Нету такого слова, братья, «Исламский наши. Это бида Амункара, полицайный мундр. И к большому сожалению, субхану, те, которые говорят себе сегодня, что Махали Сунджама, если ты посмотришь загнанчивому мактаву, у него найдешь 20 кассет на и 1-2 кассеты можно Может быть, 3-4 хода. Нету слова исламский А слово исламское, когда ты ставишь после Нашида, неоправдывая. И они же как исламские лагеря устраиваются в России. И в этих лагерях делается вольязу для то, на что нет люди ни в Куране и не однако в Куране и Су не переполнены давили на Харам то, что делается в этих лагерях. Вот это слово исламские оправдывает, эти лагеря. Поэтому баброковабит, не обощайтесь вот этими словами исламский. Исламский, исламский. Это вальязуля не дает оправдания тем действиям, которые делают люди. Нет, как мы сказали, звук садаядшая адапти, мухаммад Расул Аллах, из тех вещей, которые тебе Мухаммад делают, Мухаммаду Расулла, алля Йоабада, Маша, чтобы поклоняться Аллаху только так, как это узаконил Мухаммад, саллаху алейхи вассали. Вернемся к нашему вопросу, почему мы изучаем и говорим, что сподвижники самые лучшие. Сподвижники самые лучшие, потому что сподвижники, они являются саляхами. То есть, как салят переводится предшественниками нашими предшественниками, нашими предшественниками. И поэтому тот человек, который следует за ними, называется как саляпии, то есть называется низба. низба. То есть что такое низба? То есть я себе приписываю к этим предшественникам. То есть, как, допустим, человек из России называется Руси человек из мисса называется миссулии, то есть приписывает себе какой-то определенной местности. И поэтому тот человек, который приписывает себя к санафам, а это сахар называется салафи, то есть имеется в виду, что значит приписывать? То есть я про себя говорю, что я салафи, имеется в виду, что имеется в виду, что я следую за ними во всем делах, словах и в убеждениях. В словах, в делах, убеждениях. Почему? Потому что мои опиты являются, что это самые лучшие люди. И поэтому для меня является уважим, все это самые лучшие любви, а иначе я пропал. А иначе я пропал. Кто-то из мусульман может сказать Баар-Кулуфик, «Тай год вы придумали слово санафи». А это беда, потому что пророк, салаллаху, алейхи и его сахамы слово санафи не использовали. Во-первых, это группа ошибка. Пророк, салаллаху, алейхи и ассалиму, сказал в хадисе, который привел имам Мусуль, в номер хадиса 2450, разговаривая со своей дочкой, Фатима сказал, «Фаина у не'вес саляку ана Поистине я для тебя являюсь самым лучшим предшественником, то есть от которого берется пример. Фаиннаву, ни'мас салях, аналяхи, это слова пророка, саллаху алейкум асалях, хадис муслима, 2450. А? Со своей дочкой Фатимой, роду Поэтому тот человек, который говорит, что это обида, это человек не прав. Второе, со стороны языка. Со стороны языка барахулапикум, то есть это подобная вещь, как наука, допустим, нашу, наука сарф и так далее. Во времена пророка, саллаху алейкулям, люди говорили, никто, если это ответственность, представьте, например, в воскресенье там Бубагра, Умара Билаху. Кто-нибудь из вас может сказать, что Бвахара Умар. Не знают, то есть говорят неправильно по-арабски. Не могут сказать. Так или не так. Однако, если ты сядешь с Абубак, он рам и скажешь, я Абабак, я не рому. Поистине вот это слово Муктада. А это слово Хаба. И вот у Муктада я раб будет марфу. У Алямату Рабридавма. Тима Хали Раб. Он скажет, что ты чувствуешь, как писать. Дженниский словарь, я считаю. Как не так? Потому что Абубак вы этого не знаете. А ума этого не знает. Однако, когда нам пишут, то есть когда наука нахуй получилась? Когда? Когда в арабский язык или в ислам, подошли именно зашло многое нахранство. И арабский язык начал портиться. И поэтому... ...и наиболее, которые когда видели, что арабский язык начал портиться, чтобы сохранить арабский язык начали писать науки, которая называется нахуй писав. То есть начали в арабский Писать определенные правила. С такой целью для того, чтобы отличить правильный арабский язык от неправильного, точно так же. Аллах Субхану талина нам сказал в Коране муа самматуму и И это даю те кто полисает слово санфи. Говорит, Аллах сказал про нас, Он назвал вас мусульманами, а вы про тебя говорите с санфитами. Ты не прав. Почему? Потому что Баракула когда Аллах сказал, Он сказал, в какие времена этот аят был искусственный? Разве не во времена сподвижников? Вот, Саммахумуль мусульмина, он вас назвал мусульманами. То есть кто такие мусульмане? Те, которые придерживаются религии. Ислам, так или не так? И этот аят был искусствен во время сподвижников Мухаммада, саллаху алейхи васлам, которые были на каком исламе? А, на исламе Хумейни? На исламе Хумэйне, то есть ислам шиитов. Или на исламе муахазилитов, или на исламе рафидитов, или на исламе ашаритов. Эти же люди все про себя как мусульмане Даже хадьяниты, как мы сегодня сказали, хадьяниты, которые говорят, что после пророка Мухаммада есть еще пророки, они про себя говорят мусульмане или не мусульмане? Мусульмане так или не так. И поэтому вопрос Аллах, когда сказал Сахаду, «Кого я сам марку муль мусульмина?» Он мусульманами. А к какому исламе имеется в виду? То есть о каком исламе идет речь? О том исламе, на котором был пророк Мухаммад Салласем и Господи. И поэтому, если ты остаешься на том исламе, проблем нет, однако проблема в том, что вон сколько сейчас ислама появилось. И поэтому, как мы сказали, в науке нахуй не было науки нахуй, пока не зашел иностранный язык. Точно так же не было нужды называться или как-то отличаться от других мусульман до тех пор, пока не появились заблудшие течения. Поэтому, пока не было заблудших течения, ислам был один. А как дошли за лучшее течения, надо было уже как-то себя отличать. Ахли Сунна должны были как-то себя отличать, и поэтому они себя назвали Ахли Хадид, или же назвали себя Сальфиумом, то есть тот, кто себя приписывает к Сальфиуму. И проблемы, то есть из-за кого стороны, в этом нет. И поэтому Барак то есть давайте вот я вам расскажу, а не то есть один из докторов, исламской культуры, один, Человек. Однажды у него был Абдуль-Халим его имя. У него был разговор шейх Альбании, вот линия, насчет слова самосея. Я вам расскажу это. сказал, что у спросил этого человека. Если у тебя спросят, какой у тебя назад? Не имею в виду назад, пропитку, а то есть путь у тебя какой вы об Он говорит, я скажу, что я муслим. Шейх Альбании ему сказал, этого недостаточно. Вот шейх, Шейх Абдул-Халим сказал, «Аллах меня назвал, или Аллах нас назвал мусульманами?» Сказал, «Гуа мусульмина!» Он назвал нас мусульманами. Тогда шейх ему сказал, шейх Альбани, «Это правильный ответ, если бы мы были во время Торока, салаллаху, до, до того, как появились заблудшие течения. А если сейчас мы спросим тебя, Какой ты мусульманин? То есть какой, из каких из этих течений ты мусульманин? Из каких из тех течений, которые разногласны с нами в основе, то есть в основах религии. Что ты скажешь? Ты мусульманин шаит, профидит, или же ты хариджит, то есть такфирист, или же ты нусайри, то есть тоже один из видов шеитов. Все же они говорят, что я мусульманин. Поэтому шейх Альбани говорит, поэтому тебе говорю, недостаточно сказать в наше время просто я мусульманин. Тогда этот человек сказал, то есть это доктор, делаться не было. Тогда я скажу, а на мусульманин кита сунна, я мусульманин на Коране и Шейх Альбани сказал, этого тоже недостаточно. Тот доктор спросил меня, почему? Потому что говорит шейх Альбани, сказал, ты кого-нибудь из этих заблудших течений, Видел ли ты, то есть, мы привели пример, чтобы кто-то из них говорил, что я мусульманин, не на Куране на Сунне? Ты слышал когда-нибудь, чтобы кто-нибудь говорил, что я мусульманин, или что я не на Куране на Сунне? Затем Шейхальбанин начал ему рассказывать о том, то есть, насколько важно и объяснять, что мало того, чтобы сказать, что ты нахурани, на Куране ты должен сказать, что я на Куране на Сунне, в соответствии с пониманием праведных талифов а это Когда тот доктор послушал сказал Итан, ана мусульм аля хитаби ва сунна бифахми салих и слах Тогда я говорит, я мусульманин на Куране и сунни в соответствии с пониманием праведных предшественников Ко ли шейх? Итан, если тебе кто-то не спрашивает свое мазаби и так, я мусульманин на Куране и сунни в с пониманием салям и это доктор сказал да, так скажу. Шейх ему тогда говорит, а что ты скажешь о том, чтобы говорить? Пока короче это слово сказать. Потому что самый лучший собак, я спрошу про Абхасалсам, афалля ладали. То есть то, что меньше и лучше указывает. Панакую саляфи. То есть скажи одним словом, есть саляфи. То есть не говорю я мусульманин, мусульмане, на Хуране, на сунне, в соответствии с пониманием сальфи. Тогда этот человек сказал, под удями ладно, я с тобой, может быть, соглашусь и скажу, ладно. Однако я все равно убежден в том, что то есть я не слышу слово сальфи. Говорить. Почему? Потому что, говорит, когда я слышу слово сальфи, или человек слышит сальфи, первое, что ему приходит в голову, то, что он в наше время видит из тех действий, которые делают те люди, которые приписывают себя сальфитам. А видите, то, о чем я говорил? Ши сказал, ладно, давай мы согласимся, что твои слова правильны. Если ты сейчас скажешь мусульманин, разве человек, который служит мусульманин, слышит, не приходит ему в голову, допустим, шииты, рахидиты или исмаииты или эти хадианиты, тогда тому доктору деваться нет, он говорит, ну, может быть, говорит. однако говорит, он может деваться, когда нет, согласился, что это однако говорит, я хочу следовать Аяту, у него саматман мусульманин, он назвал его мусульманами, когда ему шеста нету, да? по-истине, ты не следующая Аяту. Потому что в аяте имеется в виду «Ислам правильный». И поэтому ты должен к людям обращаться по мере их понимания. Понимает ли кто-нибудь, слыша тебя, что ты мусульманин, то, что ты мусульманин на том исламе, который понимает, подразумевается в этом аяте, а мы говорим, какой ислам? Ислам, который был на котором сахабы. А то, о чём ты сказал, то есть то, что я не хочу про себя Салит и говорить, видеть те действия, которые делают те люди, которые у тебя спрашивают, оно может быть и правда говорить, что действительно многие люди, которые себя, тебя приписывают, так поступают и правильно. Однако, то, что ты видишь от этих людей, это не является манхичем. Абхази ва амали амми. То есть это не является то есть, истиной. То есть это не является тем путём, на котором вы Салит и люди приписывают себя к нему. И поэтому оставить личности говорить, потому что мы не говорим сейчас о людях, а мы говорим о чем? Говорим о пути. Потому что если мы скажем шаид или халиджит, или Суфит, или же и так далее, каждый из них что-то делает. И на замок. Поэтому мы не об этом говорим. Однако мы говорим о имени, который бы указывал нам на путь человека который, то есть, ведет, приводит его к Всевышнему Аллаху Суфану И поэтому шейх дальше остался. спрашивает, «А я сейчас хахаба к любому сулени, «Разве сахабы не все были мусульманец? Он говорит, «Конечно». Тогда шейх говорит, «Однако среди них же был тот, кто воровал. Среди них был тот, кто делал Зинамик. И это ведь не позволяет никому сказать, что я не мусульманин». Почему? Потому что сахабы себя называли мусульманами. Аллах, как Куран, назвал они по самакумный мусульмин», и они такие вещи делали. Однако, говорит, эти сахабы, рибуану ла только вот в этих вопросах ошиблись или же неправильно сделали. Почему? Потому что они не пророки, не как никто их не оберегал, не могут себя оберегать от грехов. Они простые люди. И поэтому мы, говорящие Адане... Говорит ему, поэтому мы говорим о слове, которое указывает на нашу архиду, на нашу идею, на наш, то есть, нашей жизни, который связан с нашей религией, на основе которой мы поклоняемся Всевышнему Аллаху А что сказать про слова, то есть, тот муташадид, то есть, перепол, или мутасани, это ведь другое дело уже. Поэтому мы, когда говорим об этих людях, мы не должны порицать мангушсалька, а должны порицать этих людей, должны порицать этих людей». И поэтому Шей говорит, я хочу говорить, чтобы ты задумался над этим коротким словом, чтобы ты не оставался мусыром, чтобы ты не упирался на слово мусульмане. И чтобы ты знал, чтобы от тебя люди слышит это слово, правильно понимали, что ты имеешь в виду, то есть мусульмане. И поэтому обращайтесь к людям, людям в соответствии с их пониманием вам, и на закон, И это очень важно. Даже мы скажем тому человеку, проблем нет. То есть не думайте, что это ваш же называется Салепит. Проблем нет. самое главное, чтобы ты был на Апиде Исунного Джавана. Если ты на Апиде Салепит, никто тебе не требует называть себя Салепитом. Однако, если ты требуешь, что ты на этом пути этого достаточно. А Бог тебе не спросит, почему тебя не называют и самое главное, чтобы если не хочется этой словами, чтобы дела твои не противоречили этому. Еще раз вернемся к барху-балтиху. Салейфиона, безусловно. То есть манхеджу салейф. Манхедж салейф – это халейф. Что это? Халейф сахапы, о которых мы сейчас говорили. Что представляет из себя их манхедж, их пульс? То есть в чем их достоинство? Почему улема разбирает их достоинство и говорит, что они самые лучшие в этой уме? А это следующие вещи. То есть... Самое важное из того, то есть из того, отвечаем, из того на котором были саллих, это сподвижники пророка Мухаммада, алейки, салям, и поэтому тот человек, который хочет следовать за ними, должен следовать тому, на чем они были. А это, то есть на чем они были, это первое держаться Корана и Сунны, то есть придерживаться Корана и Сунны и ставить Коран и Сунну перед словами любого человека. Будет это вопрос о хапиде, будет это вопрос о поклонении, будет это вопрос о от наших отношений, будет это вопрос о нравы, будет это вопрос о политике, будет это вопрос о джихаде. И поэтому, Барак Лоукрик, удивительно в наше время, ты слышишь, что Анала люди говорят, я не говорю что-то, то есть о человеке говорит, сказал, говорит, э, как он сказал, абувард, да. Эти люди каждый раз говорят, сказал абувард, да, а никогда к не слышишь, сказал Ибн Массоуд. Никогда к не слышишь, сказал абувард. У и удивительно! Слышишь, Азалей сказал Абдуллах Азам в Джигаде и так, так, и никогда не слышишь, ни разу не привозь слова одного из подвижников, что они сказали о Азам Нет, это чёрт Найхан Алилах начисали. И чёрт Наймана начисали, несмотря на то, что ещё Абдулла Азам в Рафатула была шарифская Ахиды, был на Ахиде Ашадидах в Рафатула Али, это свинутся на Также Абдулла Сунна Джама, Табитунок и Усули Дин, то есть они крепко стоят на основах религии и на его и придерживаются того, что не спасла Всевышний Аллах Спантай своему рабу и своему посланнику, Мухаммаду Саллаху Анейтю Салиф. Салифы, Сахабы, это те, кто призывает Курана и Сумни, пророка Саллаху делами, действиями своими, правдиво и проявляет старание на этом пути. Салифы, это те, кто уделяют большое внимание знаниям. И те люди, которые проявляют большое внимание джигаду против ахлиббидах. Саляты – это те, кто живет в соответствии с аятами призывает к аяту «Ва'та всему и «Придерживаетесь те верви Аллаха» «Ва'лята и «Неразногласия». То есть в наше время в арку луфику, некий брат. Алламай Аджи Саляв приходит и призывает людей к Курану Иисуне в, в соответствии с пониманием саля. Он призывает к одному или не к одному. К одному. И приходят люди и говорят, ты зачем об этом говоришь? Ты фитну делаешь среди мусульман. Аллах и То есть придерживайтесь все веры, Аллах и не расходитесь, не разногласьте, а ты призываешь к фитне. наоборот, это ты к фитне призываешь. Почему? Потому что я вас всех к одному призываю, а вы меня, каждый из вас к своему призывает. Поэтому призывать призывает единству. А единство, братья, не будет до тех пор, пока мы не вернемся к одному единому. Потому что пророк и сахабы были на одном, а те, кто после них, были на разном. Поэтому течений много. Хариджиты, хавариджи, мартазилиты, джахмиты, ашариты, матуридии и так далее. Течений много. И каждый на своем, и каждый на своем. А то, на чем был правок Саусам и Мусахабы, это одна вещь. Также салепы – это те, кто живут в соответствии с аятом. Пусть поберегутся те, которые не следуют его приказу, то есть приказу Мухаммада Саусам. Поберегутся, что их постигнет испытание или постигнет мучительное наказание. У имама Ахмада спросили, что такое испытание? Он сказал, что Человек, который не съеду с приказом Хаммада, может попасть в в И поэтому в чем бы это ни было? И поэтому проблем нету, брат, баракувалфик, если ты где-то жил в России или в другом месте и попал в какой-то джамат и был воспитан на их идеях, пусть это будет год, пусть это будет 10, пусть это будет 20 лет, и ты, как говорится, да, костного мозга. Здесь пропитался этими идеями, и потом вдруг узнаешь, что, оказывается, эти идеи не соответствуют приказу Пророка Салава будь мусульманином, откажись от этих идей, как бы оно ни было, и придерживайся Сумми Пророка Салава Будь так, что люди от тебя отвернутся, пусть люди тебя опозорят, пусть люди начнут от тобой смеяться, скажут, а, оказывается, ты вот столько лет был заблуждением, ничего страшного, потому что мне... Спастись от ширка и спастись от мучительного наказания намного важнее, чем то, что обо мне скажут люди. И поэтому мы видим в наше время, некоторые братья приезжают, допустим, или где-то имеют дару. И призывают людей к какому-то заблуждению. Он, мискин, сам не знает, что он заблужден. И потом вдруг выясняется, что оказывается он заблужден. А субхану у него последовательно 10 тысяч человек. И тут ему становится сложно. То есть перед ним выбор. Либо я откажусь и вернусь к истине, но здесь может быть люди все надо мной что смеяться и обзовнуть меня, и все от меня отвернутся, и так далее. Либо же мне надо остаться и отвернуться от этой истины. Но зато меня люди будут мечтать и так далее. Панос Аллаха, аляху галя, вауна, если от тебя люди отвернутся, вауна, если тебя люди убьют. Иак, и Субханаллах, не делай мучение людей, как мучение Всевышнего Аллаха, Субханалталь. То есть не мучение Аллаха, Субханалталья, оно вечное будет. И... Не будет. Обучение людей я на сухану Поэтому будьте внимательны к этому вопросу. Также царь это те, кто придерживается Аяша, Уамакана ли могнине, могнина, И непристольно, и непристойно было мусульманину, верующему или верующим. Если Аллах, и его посланник постановят поставят какое-то дело, чтобы ему было в этом дело выбор. В этом деле выбор. Нет, выбора нет. Мах посланник сказал, что вас выбора вратит. Нет. Это наша ахида. Это наша ахида. Вставьте себе в это. И потом, каждый шаг, который делаете в своей жизни, смотрите, соответствует ли это моей ахиде или нет. Потому что многие из нас эти аяты наизусть знают. Многие из нас эти аяты наизусть знают. Однако мало из нас кто живет в соответствии с этими аятами. Илья Также, талипы, это те, кто законом, которых является аят, в котором Всевышний Аллах сказал, «Фалява ром пикаля минут не носят своим Господом, они не уверуют. До тех пор, пока они тебя не сделают судьёю то, в том, в чём они разогласят, и после того, как узнают суд посланника Аллаха, не будут находить души в своей стесенье, и придадутся полным предателям, Сдадутся. Вот это вот саляфы, на этом были салифы. И поэтому тот, кто хочет быть саляфием, то есть приписывать себя к праведным предшественникам, должен следовать этому цвете. И поэтому Баратул стали Саляты понимали Куран и Сунну, Должен понимание. Вы отдавали им должное место Курани и Суне и ставили Куран и Сунну перед словами губы людей. И поэтому Субхану, ты слышишь, Абдуллайбну Мубарак говорит, Абдуллайбну Мубарак один из салях, ставит Тавин Була, Раджи Мубара действительно был, говорил слова, понимали что говорили. То, что тебе приходит из Корана и Сунны, Маджакаминаль, Курани Васунна, похозбу, бери это, по Маджаками на рай фабуляли. А если тебе, то есть если тебе что-то приходит из и Сунны, принимай это, а если тебе приходит всего лишь какое-то мнение, помолчись на это мнение. То есть представляете слова, то есть до какой степени слова у были. Поэтому Коран и Сунна Барак Аллаху перед всеми. Перед словами любого человека. Кто бы этот человек ни, Кто бы этот человек не был. И поэтому саляты это посланники, э, это подвижники пророка Мухаммада, алейки алейки алейки, которые судировали в него, которые верили бители пророка Саллаллаху алейхи те, которые умерли на исламе, и в их главе праведные салифы, о которых мы сегодня говорили, это Абу Бабров, Умар, Осман, Али, затем им 10 образованных раев о которых мы сегодня говорили, затем те, кто участвовал в Баяхур Ридва, то есть в присяге Ридвана и так далее, Бараху Видите, для чего мы должны изучать эту акриту, достоинство сахара. А в наше время, да, я знаю, что Абувака там лучше, да, я знаю, что Осман там лучше, да, я знаю, что он самый лучший, а потом начинает делать по-своему все. Субханаллах, получаешься ты кардза, получаешься ты карза. Затем тех, сахабов, они табиины. То есть они тоже являются нашими салифами. Так как пророк Салаллаху Алейхи Русалим сказал, лучшие поколения, это мое поколение. Потом те, кто были после них, потом те, кто были после них. И во главе от табиина был Уэсен Хармид, Саидик на Мусаид. Ова и Почему мы эти имена говорим? Потому что многие из нас говорят, что мы салятиты, а наших салифов не знаем. Не знаем сахабов, не знаем табиинов, не знаем сами таби табиинов. Также в абовита ви наставим під нагляд на умар. У баділя на Мухаммад аль Мухаммад аль аль Мухаммад Суфьяна ибна уяйна, алляйте муса. Мы говорили, ибн уяйна, рахматлай. Он понимал, что такое салафия. Он понимал, что если ты хочешь спастись, то ты должен следовать за салятом и ума. И что он говорил? Говорил, если у тебя чешется голова, и ты хочешь ее почитать, и у тебя есть дарит так, как это делали и делай так, как это делали сахабы. Дальше почитать до сылок субхал, и то он тебя побуждает, делать так, как это делает сахабы. А что тогда сказать про джихар? Что тогда сказать про построение государства? Что тогда сказать про дава? Призыв Всевышнему Аллаху Субхану Аталию? Разве эти вещи, как «Аляй саби Ауля»? То есть, разве, тем более мы не должны эти вещи смотреть, как это делали сами? Или сами что-то придумывают должны? Затем, после тави Тави Ина, следующее поколение. И во главе этих поколений Абдулла ибнан Абдулла, Аль-Урте ибнан Джарра, Имам Шафири, Имам Абдурахман ибнан Абдулла ибнан Абдулла, Потом их ученики, а это Ахмад ибн Хамбад, Яхи ибн Маин, Али ибн Мадине, Уляма хадис то есть Алимад ил-Хадис, имам и хадис. потом их ученики, имам Бухари, имам Муслим, имам абу хасмар Абу-Зура, имам Тирмизи, Абу-Дауд, имам Насаи и так далее до сегодняшних дней. В на том манхачи, о котором мы сказали, то есть на том, на Кур'ан, не на том, на чём были сахабы, эти люди являются салепами. Зайся, Сальф и следующий. Аминь, И поэтому пророк Слова Аполайка Сальф, когда сказал о том, что мои евреи поделились на 70 общин, христиане на 72 общины, а моя ума поделится на 72 общины. И все будут в воду, кроме одной, а это сказал Ай-Джама. И когда ума Махана спросили, кто такой Джама, он сказал, англий ходит. То есть Ахль-Хадис. И кто-то из людей скажет, аль хадис и так нет, он сказал, Инлям якуну, Ахлюль-Хадис паля админангу. Если это не те, кто то есть, не придерживается, не те, кто придерживается хадиса, то я не знаю, кто они. То есть кто-то скажет, что получается, это только те люди, которые занимаются наукой и хадисом, Нет. слушайте, что сказал Шейбуса, идут они. Нашму ляна аль-лиануль-хадис, альмутсарина, але самая его китай, ва ривается. То есть мы подали хадис не подразумяйте те, кто занимается этой наукой. ба бихим, на Однако, ввиду, тот, кто более достоит изучения, заучивания, понимания хадисов, ва ти ру исследования хадисов. Поэтому, даже если не изучаешь эту науку, но у тебя отлида, что любое все, что я слышал от рока его с подвижником буду следовать за этим, ты автоматически ходишь в Аль-Аль-Хадис. Баракалову пику. Это что касается манхаджи салиту. Поэтому в наше время мы изучаем вот эти вот, нашу акриду. Говорим, что человек должен следовать в матн Кто-то скажет, почему? То есть зачем мне следовать? Потому что барахулауфик приведем несколько пупсов первую вещь, которая тебя побуждает и обязывает. Обязывает. Поэтому я всегда говорю, найдите хоть одного брата хоть из такого-либо джамаата, который бы тебе поклялся, чтобы для каждого мусульманина быть из Тихваны Мусли�에, не найдешь такого, если тот помнишь Avenida. Или в Аллахи и для каждого мусульманина быть из джамаата таблиц. не найдешь, чтобы он сумел сыноваться, однако он смело говорит, что в Аллахи для каждого чтобы не наклонится, а иначе он пропал. А иначе он пропал. Как еще раз повторяю, не нет такого слова джамаата чтобы какие-то джаматы создавать. Нет, есть одна общая джема. Поэтому каждый джамат – это прибрежность Сунны и те люди, которые собираются вокруг чего? Вокруг Сунны. И почему является вачеом для каждого мусульмана быть царапитом? Потому что Всевышний Аллах сказал в Коране, «Васаби куна ла мин ла то есть первой поколения из мухаджиров и ансаров задумайтесь, и те, кто последовал за ними, те, кто последовал за ними, за затем за мухаджирами и ансарами. рады Аллаху ангим, Аллах ими доволен. И они довольны им. Смотрите, Аллах спонтаж только от трех видов сказал, что Аллах ими довольны. Нету четвертого видов. Только Мухаджинами и Ансарами. И теми, кто за ними последовал. Поэтому вопрос. Не можем быть Мухаджинами? Не можем. Мы можем быть Ансарами? Не можем. Остается только третье, а это следует за ними. И только тогда мы попадаем в Довольство Аллаха и из этого аята мы понимаем. Тот, кто не дается ни Мухаджины, ни Ансарам и не следует за ними, тот не попадает под Довольство Аллаха, а тот, кто не попадает под Довольство Аллаха. Этот человек погибло, не азула. Съюшния Аллаха иауionen. Аллах и недоволен, и они доволен Аллаху, и Аллах им приготовил райский садив, который кудряйте и нафих, они вечно там прибудут. фаузу л смотрите, это великий успех, а это великий успех, это не мои слова, а слова Всевышнего Аллаха, то есть следовать садикам, следовать мухачарам и асарам. Также Всевышний Аллах Суспанд говорит, что раньше ум матину придет на нас. В груду ее лучшей общины. Кто во главе этой лучшей общины стоит? Подвижники, там у нами, это утанганный ру. А для нас является ваджибом быть лучшими. И поэтому для нас является ваджибом, следовать тому, на чем были стали. Также пророк, саллаллаху алейкум самим, сказал, хаил насил парни, самые лучшие из людей, это мое поколение. Суммальдадина идунаха, потом те, которые за ним следуют, суммальдадинайдунаха, потом те, которые за ним следуют. Сумма яджилу фауман, сын Хрипушагада, Куахати, Гидяминова, Ямину Шагада. Потом придет народ, свидетельство, которое будет опережать его клятую и клятую свидетельство. То есть не будет он правдивый народ, будет уже Шибуром. Поэтому собственно, если поклонил первое поколение, для нас является вачем, следовать за этими первыми поклонениями. Ибна Масов, Родьяла Анху, Говоритва говорит и обращается к нам побуждает нас следовать этим праведным покровным словам. «Инна Аллахе на Аллах посмотрел сердца своих рабов. И нашел сердце Мухаммада саллаллаху самым лучшим сердцем у рабов и выбрал его для себя. и послал его с Томма Назаров и Хулюб-Иль-Ибар потом посмотрел в сердца рабов. Ба'да кальб Мухаммадин, после сердца Мухаммада, по ваджеда Хулюба Асхади и Хайда Хулюб-Иль-Ибар, нашел в сердца его сподвижников лучшими сердцами рабов. Паджа'ляхум Гузара набии и сделал их министрами своего посланника. Юхат-и-Люна аля-димихи, поюв за его религию. Канай ра'агу мусульмуна хасанан, ибн Масуд говорит, и то, что видят мусульмане, считают мусульмане хорошим, а каких он мусульманах говорит? А, кто под мусульманами слово подразумевает? Сахабы! Это Аллаха хорошее. А то, что мусульмане, то есть сахабы, ищтать ва ним, то ваше И Так же бараху лаутику который обязывает наследователей, мы вас сделали справедливой, общиной. Разница разбила, то есть каждый видит, что свое место, и во главе, им, кто стоит в подвижнике, в и также Всевышний Аллах с то есть и всей Давиде, которые нас призывают, следовать тому, на чем были Сахабы. Вот тебе Аллах приказы следует, садили надо и дать. Уйти тех, кто покаялся передо мной. А кто покаялся перед Аллах в то время, когда не послал Аллах в подвижники? Также Всевышний Аллах Суспану говорит, а яд, очень важный я, смотрите, ума Юшахитур Расулямивали, это баяна лягут куда. И тот, кто не последует за посланником, и будет противоречить посланнику после того, как стал ему прямой явен, ясный прямой путь, ваят таби, вайя муминин. Аллах Сухари, вот это слово не просто так сказал, братья. Не сказал просто в этом аяке, и тот, кто не будет следовать Пробсану, не будет подчиняться Профасам им, не сказал просто. То есть вот это слово не зря спрят, То есть еще раз. Боят говорится. По и И тот, кто проявит неподчинение православа, и не последует пути верующих, мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся и к его к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к прямой путь. Ясен, прямой путь Кого мы ведем вас? Мог сказать. Однако видите, Всевышний Аллах Спантан не зря сказал, ой, если делают сами у Значит, просто говорите, о следую пророку, недостаточно. Я пророку по пути верующих. Как кто тебе девушек, когда спустился по ранду? Сахараб и Барак по Так же который нас пробуждает и обязывает быть. Аляман, мы читали в словах Всевышнего Аллаха Спантана. По ним Аману, примите ли мы и если они, то есть христиане, идеи, все, кто будет доступны у меня, уверуют, их вера будет подобна вашей вере, то есть отыда и будет подобна вашей, и ответы. кто это вы? Вы кто во время того, как не спасло право? Пророк из-подвижники, они идущие к нему путем. А дальше смотрите, говорит, а если же они отвернутся, если люди отвернутся от того, на чем были сахабы, Пищевого, они будут в разделении, то есть в расколе, а разве в наше время мусульмане не в расколе? Поэтому кто-то говорит, почему в наше время, если мусульман на и так далее, почему мусульман в таком расколе? Вот Аллах тебе в Куране, говорит. Аллах говорит в Куране, маха обратно фелькитабе не учай. Мы в нашей книге ничего не упустили, поэтому если ты хочешь на любую вещь, ответ найти, на любой вопрос ответ, то есть о на положении нашей умы, ищи в Куране. Ищи в Куране, а Всевышний Аллах сказал Баин а если же они отвернутся от того, на чем были сахары, а именно мути они будут расколе вару трубового веку. Поэтому для нас является важным, обязательно, и для каждого мусульманина следовать тому, на чем были сахары. Также Давидом являются слова, естественно, халис, о котором сам сказал, что моя умная разделяется на 73 общины, и все во кроме одной, а это сказал Джама, и в другом ривая, который Профайлсам сказал, когда они спросили Май Джама, что такое Джама, слово на Атаана Алеги, что в Уама Ана Алеге это то, на чем я и мои сподвижники. То есть те люди, которые будут спасны от огня, это то, на чем я и мои сподвижники. Этот хадис ам, «да достоверность, Достоверным. То есть хороший. И также да люди являются профайласам, алейкум без сумности. Удерживая свои суммы. Не ограничился это слово сумнати, очевидец и сунна праведных халифов. Видите, сунна Пророка и сунна праведных халифов, то есть если вещи у нас попускает или обязывает быть на мальчике салис и поэтому мы изучаем, вот еще раз повторю, изучаем вот эту Ахиду-Ахиду подвижников ахиду, Пророка Халкан для того, чтобы следовать за ними. А иначе человек, если не будет иметь его одну ахиду, или же не будет жить в соответствии с этой Ахидой. То есть мы объяснили, что такое жить в соответствии с этой Ахидой. Этот человек, в Али-Азу-Для, не издает То есть, этим самым он себя подтвергает. Тое ибродие, о которой сказал пророк что они во вне. Или то ибродие, о Всевышний Аллах сказал, Вали-Гиматаваля Уану Сафи-Чаганна, мы его в ад. Он подтвергается той ибродии, о Всевышний Аллах сказал, по иному пешеходу они будут расходить и так далее. Огромное количество алятов, огромное количество хадисов пророка Соба Аллаху, Аллею Зене.